Часть первая. Лучший ум в любом возрасте. Ваш ум можно укрепить, и я тому живое доказательство. Три секрета, которые изменили мою жизнь. Я поднялся на сцену в университете штата Коннектикут и решил слегка поразить аудиторию. Я достал из сумки шелакоблок и поднял его над головой. «Однажды я разбил такой блок о свою голову, чтобы произвести впечатление на девушку», обратился я к залу, под завязку набитому студентами, семейными парами и множеством людей за сорок. «Не очень разумный поступок, правда? Ведь такой тяжелый предмет мог нанести мне серьезную черепно-мозговую травму». Я продолжил свое выступление рассуждениями о том, на какие глупости мы бываем способны ради привлечения внимания, а когда дошел до кульминационного момента, Бросил шелокоблок в студента в первом ряду. Хлоп, он врезался ему в плечо и отскочил на пол. Зрители ахнули и синхронно подпрыгнули на своих креслах. Несколько людей вскрикнуло. Моя жертва, молодой студент университета, был в абсолютном шоке. Но как только он засмеялся, до всех дошло, что внушительный, очень реалистично выглядевший шелокоблок был на самом деле резиновым. Это был просто невинный розыгрыш. Улыбки и облегчения вернулись и на лица остальных зрителей. «Ваш ум сыграл с вами шутку», — сказал я. «Стоит ли верить тому, что видишь? Отражает ли восприятие подлинную реальность? Может быть, надо посмотреть на ситуацию с другой стороны, чтобы увидеть мир таким, какой он есть? Нужно усовершенствовать свое мышление, чтобы наш ум стал сильнее и крепче». С самого начала все поняли, что мое выступление требовало от аудитории участия что его не получится просто так послушать. Для каждого фокуса или при желании что-нибудь продемонстрировать, я приглашал добровольцев из числа зрителей, выбирая скептиков, которых можно превратить в уверовавших. Я продемонстрировал силу своей памяти, разыграл пару людей и сделал особый упор на том, что, совершенствуя свой ум, мы улучшаем свою жизнь. «Если мы разовьем в себе творческое и безграничное мышление», — сказал я, — Мы увидим мир, как его видели великие умы. Мы можем научиться всему, чему захотим. Удивительно, насколько могущественным может стать ум, если понять, как этому научиться. Кое-что из моих привычных приемов зрителей совершенно ошарашило. Я выбрал девушку из аудитории и попросил ее представить, что она держит в руках колоду карт. После этого я предложил ей перемешать воображаемую колоду, выбрать карту и вернуть ее в колоду рубашкой вверх и чтобы эта карта была развернута в противоположном от остальных карт направлении. Не забудьте, что в действительности карт в руках девушки не было. Колода была воображаемой. «Хорошо», — сказал я. «Думайте, пожалуйста, об этой воображаемой перевернутой карте из вашей воображаемой колоды. Сконцентрируйтесь на ней на несколько секунд. Вы представили ее себе?» «Да», — сказала она. «Я четко вижу ее в уме». «Замечательно. Не теряйте эту мысль». Затем я вытащил настоящую колоду карт, и когда я их разложил, только одна была перевернута. Я вытащил ее из колоды. «Знакомая карта?» – спросил я. Девушка открыла рот от изумления. «Не может быть!» – воскликнула она. «Как вы это сделали?» «Это та карта, которую вы выбрали из воображаемой колоды?» – девушка кивнула. Аудитория взорвалась. Я показал еще ряд трюков и несколько раз разыграл недоверчивых зрителей. В ходе одного из розыгрышей я объяснил, что покажу одному из зрителей, как перерезать провод микрофона, а затем связать его, чтобы микрофон снова заработал. Пока этот зритель завязывал узел, я тестировал микрофон, пока он не включился. После этого я выдернул провод из микрофона и сказал, «Вы тут ни при чем, микрофон беспроводной», что вызвало удивление и восторг у аудитории. На фоне всевозможных карточных фокусов я продемонстрировал свою способность запоминать практически все, что угодно. «Назовите любую дату после 1900 года», — сказал я. «Могу сказать, какой это был день недели. Я знаю наизусть почти все почтовые индексы в США. Вы из Техаса, Нью-Йорка или Теннесси. Я знаю ваш почтовый индекс. Это правда». На входе в зрительный зал каждый зритель получил билет с серийным номером, названием страны, столицей этой страны и названием того или иного художественного фильма. Я попросил всех достать свои билеты. «Назовите любой пункт из информации на вашем билете», — сказал я. «И я перечислю все, что на нем написано». И даже пообещал заплатить 100 долларов, если допущу ошибку в билете этого зрителя. Но никто не стал на 100 долларов богаче. «Иногда эта шутка с памятью пугает меня до чертиков», — признался я. «С каждым днем мой мозг становится мощнее. Больше всего меня беспокоит, что я знаю тысячи цифр после запятой в числе пи. Но мне так легко их запомнить». Сказав это, я начал называть сотни этих цифр. Я завершил выступление, постаравшись воодушевить каждого из присутствовавших в зале, особенно тех, кто хотел бы более ясно мыслить и повысить свои ментальные способности. «Все, что нам нужно для роста и успеха, находится прямо у нас в голове», — сказал я. Человеческий мозг создан таким образом, что внутри него скрыт невероятный потенциал для развития памяти, обучения и творчества. И мой мозг, и ваш. Он может намного больше, чем мы можем себе представить. Три секрета, изменившие мою жизнь Я убедился на собственном опыте, что если поработать над остротой мышления и вернуть ясность уму, то это приведет к радикальным переменам в жизни. Я стал ежедневно применять техники улучшения памяти и изменил свой образ жизни, избавился от стресса и начал больше заниматься спортом. В результате, из-за лишенного мотивации работника столилитейного завода в Пенсильвании, я превратился в человека, которого эксперты медицины называют «уникумом памяти», популярного мотивирующего оратора. Вы можете себе такое представить. Сегодня специалисты в области исследований мозга считают меня обладателем самой большой долговременной памяти за всю историю исследований. Врачи тоже приходят в замешательство, когда видят, что имевшиеся у меня проблемы со здоровьем полностью исчезли. Мне пришлось развенчать мифы, которые не давали мне двигаться вперёд и изменить своё мышление, осознав три мощные истины секрета, которые позволили мне не только выжить, но и добиться успеха. Развенчиваем миф. Я недостаточно умный, умная. Истина. Мой мозг может стать лучше. Человеческий мозг – самый важный орган человеческого тела. Он сложный, необычный и таинственный, а также самый трудолюбивый. А чтобы у него была энергия для функционирования в качестве центра, отвечающего за мышление, интеллект, память, сознание и эмоции, мозгу все время требуются питательные вещества, кровь и кислород. Взаимодействие между клетками нашего мозга – чрезвычайно сложный процесс, и эффективность его протекания жизненно важна для нашего психического здоровья. Эмоциональное здоровье зависит от того, насколько хорошо химические посредники, называемые нейромедиаторами, передают сигналы клеткам нашего мозга. В течение одного обычного дня жизни нашего мозга нейромедиаторы передают и получают триллионы сигналов. Да-да, наш мозг – центр кипучей активности, и чтобы он нормально функционировал, ему нужно уделять много внимания. Магия памяти предлагает разумный план по укреплению мозга, а начинается он со следующих двух важнейших шагов. Избавьтесь от влияния стресса. Стресс неизбежен, особенно в нашем, живущем на высоких скоростях мире. Но длительная борьба с тревожностью, страхом и беспокойством способна блокировать способности мыслить и может негативно сказываться на здоровье. Стресс в большой степени в ответе за забывчивость, несобранность и отсутствие концентрации. Так что же мы можем сделать? Во-первых, давайте поймем, что происходит в нашем мозге. За состояние стресса в значительной степени отвечают два гормона – ГМК, гамма-аминомасляная кислота, врачи называют ее гормоном счастья, и кортизол, который они называют гормоном грусти. Нам необходимо, чтобы эти нейромедиаторы сосуществовали и работали в нашем мозге в гармонии друг с другом. Когда мы заболеваем, гормоны грусти говорят телу, что необходимо отдохнуть. Когда наша жизнь в опасности, они выступают спасителями и заставляют тело действовать, чтобы уйти от вреда. Подобным образом, гормоны счастья помогают справляться с болью и сохранять спокойствие. Они заряжают энергией и помогают чувствовать себя полным сил и смотреть на мир с оптимизмом. Таким образом, наша цель добиться гомеостаза, который медики описывают как состояние метаболического равновесия между возбуждающими и успокаивающими химическими процессами в теле. Это такой сложный способ сказать: нам необходимо вернуть баланс. Вопрос только: как это сделать? когда мы находимся в состоянии тревоги, как заставить тело вернуться в нормальное состояние? Как нам успокоиться? Ответ заключается не в искоренении стресса, а в управлении им. Это значит, что необходимо предпринять определенные шаги, чтобы помочь мозгу активизировать реакцию расслабления. Мой план магии памяти содержит подобное описание этих шагов это тема раскрывается в главе 10 прокачка мозга номер пять: развивайте творчество и интуицию. Избавьтесь от негативного мышления. 20 лет назад я работал на сталелитейном заводе в Валентауне в штате Пенсильвания и страдал от депрессии. Я был на мели, моя жизнь была похожа на болото, я находился под влиянием стресса и имел проблемы со здоровьем. Давление зашкаливало, работа сердца быстро ухудшалась, мозг был полон негативных мыслей. Я постоянно думал о своих проблемах, бесконечно страдая и ставя под удар свое здоровье и отношения с людьми. Но однажды я проснулся. Поддержанный женой, моей семьей и несколькими близкими мне врачами, я сделал тот самый первый шаг из тумана, который окутывал мой мозг навстречу к абсолютно новой жизни. Все началось с работы над умом. Я избавился от влияния стресса, а это означало, что избавился и от негативных мыслей. Чтобы усовершенствовать мозг, а в итоге и жизнь, необходимо изменить свое мышление. Послушайте, какие поразительные вещи говорит мой друг Дэниел Джей Амон. Мысли невероятно сильны. Они могут заставить ваш ум и тело чувствовать себя хорошо, но могут и заставить вас чувствовать себя плохо. Каждая ваша мысль оказывает влияние на каждую клетку вашего тела. Поэтому, когда люди расстроены эмоционально, у них часто развиваются такие физические симптомы, как головные боли или боли в желудке. Некоторые врачи считают, что люди, которые часто предаются негативным мыслям, больше подвержены онкологическим заболеваниям. Если вы способны подумать о хорошем, то вам станет лучше. Вы можете научиться мыслить позитивно и с надеждой на будущее, или позволить своим мыслям быть негативными и расстраивать вас. Один из способов научиться изменять свои мысли – замечать их и отвечать им. Если у вас появляется негативная мысль, а вы не бросаете ей вызов, то ваш ум верит ей, а тело, соответственно, реагирует. Но если вы исправляете негативные мысли, то они теряют над вами власть. Очень много тревожности в нашей жизни вызвано самобичеванием. Осознаем мы это или нет, но все равно несправедливо себя осуждаем. Иногда у меня возникает мысль, которая вызывает страх или беспокойство, я начинаю думать. «Да что со мной такое?» И этот осуждающий голос увлекает меня за собой, закручивая как по спирали. Слава богу, я могу и заменять направление своей мысли. В реальности это всегда выбор, и секрет в достижении такого ментального состояния, когда мы осознаем свои мысли, метапознание, чтобы можно было сразу их пресечь можно сделать свое мышление более спокойным и конструктивным. 20 лет назад, когда я начал менять фокус своего мышления и разрывать деструктивный замкнутый круг стресса и негативных мыслей, я постепенно узнал, как сделать свой ум более совершенным, достичь ясности и вернуть себе остроту мышления. Подробнее об этом в следующей главе. Но когда я встал на путь развития более совершенного ума, то обнаружил, что мне надо улучшить и тело. Вы же помните о связи по линии ум-тело-эмоции? Нужно было вылечить все тело целиком. Развенчивая миф, я слишком слабый, слабая. Истина, мое здоровье можно укрепить. Как только я привожу в движение свои мышцы и нагружаю сердце с помощью физических упражнений, я почти сразу чувствую себя лучше. А после интенсивной тренировки и ум чувствует себя посвежевшим. Физические упражнения приводят к росту количества кислорода, поступающего в мозг, укрепляют сердце и увеличивают объем крови, которую оно способно насытить кислородом. И это не единственный плюс. Благодаря ежедневным тренировкам я все время как бы под кайфом. Я не шучу. Физические упражнения стимулируют выброс эндорфинов, химических веществ, которые оказывают опиатоподобный эффект на мой мозг, что очень помогает для преодоления стресса. Кстати, о снижении стресса. Помимо регулярных физических тренировок, я уделяю время растяжке и практике глубокого дыхания. Мягкое, наполняющая энергии ощущение растяжки помогает мне прочувствовать свои мышцы. Растяжка расслабляет мой ум и наполняет энергией тела. Глубокое дыхание тоже успокаивает ум и эмоции. Я дышу диафрагмой глубоко и ровно. Это замедляет пульс, снижает давление, помогает моему телу более эффективно использовать кислород. Легкие не только снабжают эритроциты крови свежим кислородом, обеспечивая нормальное функционирование клеток и работу пищеварительной системы, но и выводят из нашего тела вредные вещества, прежде всего углекислый газ. Таким образом, растяжка и глубокое дыхание позволяют мне избавляться от влияния стресса и негативных мыслей, и это приносит мне больше ясности и позволяет сильнее проявиться интуиции. Но все изменяет к лучшему именно ежедневное упражнение. И когда я говорю «упражнение», то имею в виду не только тренировку мышц, но и тренировку мозга. Совсем скоро я расскажу об этом более подробно. Тренируйте тело. Наши тела созданы для активности. Чем настойчивее мы их тренируем, чем лучше насыщаем питательными элементами, тем стройнее, сильнее и энергичнее они становятся. Более того, химические вещества, освобождающиеся в организме во время умеренных тренировок, способны укреплять иммунную систему и готовить наше тело к лучшему противодействию стрессу в контролируемых условиях. Эти два типа тренировок необходимо внедрить в свою повседневную жизнь. Аэробная активность. Этот термин означает тренировки с кислородом. Другими словами, такие нагрузки, как ходьба, пешие прогулки, бег трусцой, плавание, езда на велосипеде или беговые лыжи, заставляют работать интенсивнее ваше сердце и наполняют кислородом все ваше тело. Преимущества таких тренировок бесспорны. Они улучшают работу сердца, снижают артериальное давление, улучшают пищеварение Через 20-30 минут аэробной активности запускается процесс сжигания жировых запасов. Приводит к выбросу эндорфинов и других гормонов радости. Анаэробная активность. Это тренировки без кислорода. К такой нагрузке относятся любые виды тренировок высокой интенсивности, выполняемые в течение короткого промежутка времени. Например, спринт, упражнения с гантелями, пауэрлифтинг,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 Польза силовых упражнений в следующем. Они укрепляют мышцы, а это помогает при занятиях другими видами спорта. Делают тело стройным и подтянутым. Способствуют снижению веса. Помогают противодействовать стрессу с помощью энергичных упражнений. Одновременно с обеспечением активности тела нужно стимулировать и ум. Тренируйте ум. Клетки головного мозга взаимодействуют друг с другом с помощью крохотных, похожих на веточки клеток, которые называются дендритами. Не хочу вас расстраивать, но с возрастом способность формировать дендриты снижается, поэтому память ослабевает и нам все сложнее дается освоение новых задач. С годами постоянно происходит утечка мозгов, в результате которой дендритов становится все меньше и меньше. Но повторюсь, не стоит выбрасывать белый флаг и готовиться к рассматриванию бежевых обоев дома престарелых. Доктор аман с коллегами выяснили, что мозг чрезвычайно устойчив, и если его снабжать определенными стимулами, то он обладает чудесной способностью восстанавливаться. Более того, заставляя свой мозг решать сложные ментальные задачи, мы можем формировать новые нейронные связи и укреплять нейронные пути. В результате мы получим рост умственных способностей и омолодившийся мозг. А как именно стимулировать нейроны? Играть в интеллектуальные игры или каждую неделю решать головоломки. Провоцировать свой мозг на активную работу, ставя перед ним новые задачи. Узнавать новое и ежедневно подпитывать свой мозг информацией. Выключать телевизор и больше читать. Стимулировать свой мозг ежедневными социальными взаимодействиями. Чем больше я тренирую свои тела и мозг, тем легче мне ясно мыслить. При этом я чувствую себя бодрым, энергичным и наслаждаюсь значительно усилившимся ощущением благополучия. Мы еще поговорим об этом более подробно в главе 5. Я познакомлю вас со своей суперэффективной программой по совершенствованию мозга, когментальным интеллектом. Мы продолжим обсуждение этой темы и в главе 6, где взглянем на мои любимые интеллектуальные игры, которые хорошенько потренируют ваши мозги. В главе 7 мы подробнее поговорим о связи по линии тела-ум-эмоции и я представлю вашему вниманию программу по снижению стресса и приведению тела в тонус. Развенчивый миф «Я слишком старый, старая». Истина. Качество моей жизни может улучшиться. Как я уже говорил, клетки мозга взаимодействуют между собой с помощью дендритов. Самыми быстрыми темпами количество этих клеток растет вплоть до периода полового созревания. Поэтому именно детям так легко дается освоение иностранных языков, игры на музыкальных инструментах и других навыков, приобрести которые взрослым намного сложнее. Плохие новости. С возрастом наша способность формировать дендриты ослабевает и начинается утечка мозгов. Хорошие новости. Прямо сейчас мы можем предпринять шаги для усовершенствования своего ума, и увеличение умственных способностей. Никогда не поздно, и мы никогда не станем слишком старыми, чтобы изменить все к лучшему. Но не верьте искусным рекламным кампаниям, волшебные таблетки для получения мгновенных результатов не существует. Мы не можем просто продолжать лежать на диване и ждать, что наш мозг станет крепче. Нам нужно изменить свое мышление и приложить для этого усилия. Мне за 60, но я нахожусь в лучшей физической и психологической форме, чем когда бы то ни было. Я предпринял шаги, о которых рассказывал в этой главе, а также раскрыл еще один секрет. Ничто никому не мешает повысить качество своей жизни. Но грустно, что мы сами себе самые большие враги. Мы ограничиваем себя и блокируем открывающиеся перед нами возможности. Однако две следующие истины смогут мотивировать нас на изменения. Научитесь мыслить креативно. Каждый из нас с обладает потенциалом для достижения величия. Даже если еще не сделано открытие, которое перевернуло бы все представление о нашей планете или населяющих ее живых существах, каждый из нас пришел в этот мир с той же искрой гениальности, что и величайшие умы прошлого и современности. Николай Коперник, Леонардо да Винчи, Мария Кюри, джей ностин Пабло Пикассо, Альберт Эйнштейн, Мартин Лютер Кинг, Ширли Энн Джексон, первая афроамериканская женщина, получившая докторскую степень в МТИ, Мэй Кэрол Джеймисон, первая астронавт-афроамериканка. Что общего у этих людей? Все они способны мыслить нестандартно, творчески и безгранично, чтобы раскрыть силу своего ума. Но секрет их успеха в том, что они обладали интуитивным пониманием, как учиться. И вы, и я можем научиться всему, чему захотим, и удивительно, насколько мощным становится наш ум, если мы умеем учиться. Все, что нужно для роста и успеха, находится у нас в голове. Человеческий мозг устроен так, что обладает невероятным потенциалом для развития памяти, обучения и творчества. И мой, и ваш мозг могут очень многое. Больше, чем мы можем себе представить. По словам великого нейрофизиолога сэра Чарльза Шаррингтона, 100 миллиардов нейронов это лишь простой факт человеческой физиологии, а человеческий мозг это заколдованный ткацкий станок, готовый спрясть уникальный узор творческого самовыражения. Но раскрыть силу своего мозга можно, только зная, как развить этот потенциал и обладая волей, чтобы заставить эти познающие, строящие взаимосвязи нейроны работать максимально эффективно и креативно. Это именно то, чего вам могут помочь достичь мой план магии памяти и когментальный интеллект. В ближайшее время вы узнаете, как освободить свои творческие способности и максимизировать умственные способности. Научитесь мыслить безгранично. Поддаваясь страху, неуверенности в себе, негативным мыслям и переживая прошлые травмы, мы ограничиваем себя тремя деструктивными словами. «Я не смогу», «Я не смогу, потому что мне слишком много лет», Я не смогу, потому что у меня просто не хватит на это ума. Я не смогу, потому что боюсь, вдруг у меня ничего не получится». Раньше я тоже так думал. В какой-то момент я сложил свою жизнь в коробочку и окружил ее всевозможными ментальными ограничениями для уверенности, что никогда оттуда не выберусь. «Я тот, кто я есть», – убеждал я себя. «Я обычный, ничего не значу мне нечего предложить миру». Выступать перед многотысячной аудиторией, подружиться со знаменитостями – появиться на телевидении и написать книгу? Все это казалось невозможным простому работнику сталелитейного завода в Пенсильвании. Когда мне стукнуло 60, я был уверен, что ничего точно уже не изменится. Я тот, кто я есть. Я не могу научиться ничему новому. Я не могу измениться. Я не могу сделать свою жизнь лучше. Пора убрать фразу «я не смогу» из своего мышления. Пришло время мыслить безгранично и начать достигать всего, о чем думали, как о никогда недостижимом. При помощи физических и ментальных упражнений я познакомлю вас с революционными принципами мышления, которые позволят вам укрепить свой ум и получить реальные результаты. Начав мыслить творчески и безгранично, вы увидите мир таким, каким его видели некоторые из величайших умов мира. Вот как профессор истории искусств Оксфордского университета Мартин Кэмп описывает процесс мышления блестящего ума этот способ мышления доступен и нам с вами. Благодаря какому-то изумительному прозрению, интуиции, вдохновению, гениальной идее, убеждению, назовите как хотите, гений видит или ощущает что-то с другой точки зрения. Новая перспектива открывает такой вид, который в результате оказывается настолько привлекательным, что мы уже никогда не сможем смотреть на мир, как прежде. Часто гений видит столь большую картину, которую мы не способны охватить, Он способен на это благодаря пониманию, как части вписываются в целое и воспринимают более глубокую и гармоничную связь вещей, которые на поверхностный взгляд кажутся не связанными друг с другом. Сегодня моя идея, что трансформация ума приводит к трансформации жизни, находит отклик у всех, начиная от звезд Голливуда, профессиональных спортсменов и профессоров ведущих университетов и до обычных людей. Каждый год я объезжаю мир, выступая на различных площадках На корпоративных выездах, медицинских симпозиумах, конференциях MIT, в Пентагоне, в рамках туров ООВС на проектах помощи ветеранам, получивших ранения, на соревнованиях по памяти и так далее. Миллионы людей были под впечатлением от моих способностей в ментализме, когда я принимал участие в телевизионных шоу «Сегодня вечером», шоу «Эллен де Дженерес», «Сегодня» и шоу «Говарда Стерна». Помимо этого, телеканал NBC выбрал меня как одного из десяти ведущих менталистов мира, и пригласил принять участие в национальном конкурсе реалити-шоу «Феномен». Это понятие «феномен» раньше казалось мне недостижимым. Я был очень далек от него, но сейчас я делаю то, что будоражит мой ум. Могу запомнить порядок карт в перемешанной колоде меньше, чем за минуту, перечислить тысячи цифр после запятой в числе пи, назвать наизусть факты из спортивных альманахов, медицинских журналов и словарей игры «Эрудит». Мое некогда больное тело теперь здорово, а мой ум становится с каждым днем сильнее. Моя программа поможет и вам. Давайте начинать.